Глава 6. Виртуальные вторжения Ближайшая аналогия этой штуковины такая. Адам Евсеевич Сулаев на мгновение задумался, фильтруя образы, понятные маршальским и генеральским мозгам. Ну вот, к примеру, виртуальные частицы в вакууме. Как? Автоматически переспросил маршал Сомов. Денис Андреевич. Вмешался сухонький генерал-майор Уруков. Это такие элементарные частицы. Они возникают прямо из вакуума и существуют так мало, что их даже не успевают обнаружить. Сулаев благодарно кивнул в его сторону и продолжал. Так вот, к примеру, предположим, что виртуальные частицы не просто исчезают в никуда, а переходят в некий другой мир. Более того, допустим, что они начинают появляться из этого мира с определенной частотой. Если частота очень высокая, я имею в виду сравнимое с дискретами времени то нам будет казаться, что предмет существует реально. Как мираж, подсказал Маршал Сомов, глядя на представителя науки. Хуже того, этот предмет будет вроде бы существовать и на первый взгляд ничем не отличаться от окружающей природы. По мере роста чистоты он будет становиться все более реальным. На конечном этапе сходство будет полным, но уже и на ранних стадиях предмет может оказывать на материальный мир вполне конкретное воздействие. Ведь виртуальные частицы и то оказывают. Маршал сделал движение, но так и не открыл рот. Тогда ему на помощь пришел сообразительный генерал Уруков. Можно приблизить это все к нашей конкретной ситуации? Конечно. Это авианосное соединение из ниоткуда явилось из другой вселенной. По каким-то причинам оно реализовалось в нашем мире. Частота его реализации, назовем это таким словом, поскольку другого нет, постепенно нарастала но так и не достигла максимума, то есть сразу уменьшилась и постепенно сошла на нет. Поэтому не обнаружено ничего постороннего на месте его атаки, хотя действие произведено. А в отдельных случаях произошло полное слияние, то есть частота достигла максимума и стабилизировалась. Теперь эти предметы полностью неотличимы от обычных. Дело ведь в том, что и нормальные частицы обладают до конца неясными нашей логике свойствами. Они не только частицы. Но еще и волны. А можно, маршал Сомов задумался, можно какими-нибудь научными методиками отличить эти вирту, как их бишь, в общем, отличить от наших, нормальных? Нет, наверное, современная наука не располагает такими приборами. Очень плохо. И еще вопрос, если можно, покосился в сторону Сомова генерал Уруков. Если этот предмет, допустим, авианосец, генерируется с некой частотой, То «Он что, получается, существует и там, и здесь одновременно?» Сулаев посмотрел на генерала-майора с симпатией. «Очень хороший вопрос, и отвечу честно, пока ответ на него нам не ясен. К математике я прибегать не буду, если не попросите». «Нет, не попросим», – сразу поставил защитные укрепления маршал Сомов. «Еще одно. Приподнялся в кресле неугомонный уруков. Как насчет живых приметов? Людей, например?» На уровне элементарных частиц живое и неживое тождественно, по крайней мере, на взгляд серьезной науки. И еще хочу добавить, хотя это пока лишь догадки, и даже математика не в силах это доказать. Возможно, сильные помехи в момент появления чужих кораблей связаны не с искусственными активными помехами, а с процессом изменения частоты. Она дает гармоники отражения, белый шум в некоторых диапазонах радиочастот, А почему все случаи произошли в море, а не где-нибудь на берегу? Это связано со свойствами соленой воды ее проводимостью. Мы так думаем. Я имею в виду группу моих коллег, допущенных к разработке данной проблемы. Между водой, металлическим корпусом корабля и частотой реализации происходит некая реакция. Возможно, стимуляцией процесса служит наличие на борту атомного реактора. Ведь многие большие корабли, как я понимаю, имеют атомную тягу. Вы, как военные, допускаете, что вторгшиеся в нашу вселенную корабли были с атомной тягой? Почему же нет? Оживился маршал Сомов. Речь шла вполне понятных вещах. Многие, очень многие боевые океанские суда имеют реакторы на борту, используя их для движения по океану. Лоб маршала напрягся морщинами. Даже для движения под водами океана, добавил он, поразмыслив. Сомов столь воодушевился, что решил завершить дискуссию на всей победной ноте – просвещении несчастных необученных ученых-гениев. «Товарищи генералы и адмиралы, у вас есть еще вопросы к академику?» – поинтересовался он у аудитории. Вопросов более не было. «Ну что же, Адам Евсеевич, спасибо вам за консультацию. Продолжайте работать над проблемой».